Но никогда не слышала о стране с таким мудрёным названием. Это, наверное, очень далеко? Гораздо ближе Персии, ответил Зиновий Ларионович. Наша страна особенная. ее вы не сыщете ни на одной карте. Но несмотря на это, Мавераннахр существует и более того, является одной из самых богатых и великих держав этого мира. «К тому же, по предсказанию, страна эта станет вдвое богаче и приобретет влияние на весь мир, как только вы, почтенная госпожа Форст, примете предложение, о котором я вам только что имел честь сообщить». «Но почему я?» «Это длинная история, требующая времени», — объявил Зиновий Иларионович. «Ее не перескажешь в двух словах». «Если вы...» «Послушаю ее с удовольствием», — сказала Алиса, отрываясь, наконец, от ларца и усаживаясь в кресло напротив. Глава вторая Потомки Александра Македонского Буре заговорил, но начало рассказа Алиса пропустила мимо ушей. По правде говоря, она и вовсе не собиралась его слушать, а хотела только выиграть время, чтобы подумать о своей судьбе. Необыкновенный ларец за ее спиной остался открытым, и камни отбрасывали на потолок сиренево-золотое мерцание. Этого богатства с лихвой хватило бы расплатиться со всеми долгами и вести приятную жизнь до конца своих дней. А может, и не хватило бы? Ведь она совершенно не представляла, чего стоила та жизнь, которую они вели с Германом. Одно дело учиться экономии в Смольном, и совсем другое — учитывать тысячу мелочей, из которых состоит каждый день. И как это только Герман справлялся со всеми делами. Голос Зиновия Ларионовича пробивался сквозь размышления Алисы, и перед ее взором, Невольно вставали необыкновенные пейзажи той страны, о которой он вел свой рассказ. Бурная река, стремительно несущаяся на север, через которую невозможно переправа. Гибкие желтоглазые змеи, прокладывающие свой извилистый путь через раскаленные пески. Там нет серых скучных затяжных дождей, а лишь короткие живительные грозы, которые с восторгом принимает истомлённая зноем земля. Там небо наливается по утрам голубизной, чистый, как взор младенца, а ночью в парчёвой его мякоти гнездится такой тяжелый звездный груз, что, кажется, Вот-вот обрушится водопадом на запоздалого путника. Там роскошь дворцов, бриллиантовых брызгах фонтанов. А здесь лишь унылые ожидания нищеты в крохотных съемных комнатах, а в лучшем случае сдобренный навозным ароматом сельский воздух Лавровки. Что за выбор? Разве найдется в мире хотя бы один здравомыслящий человек, стремящийся к убожеству деревенской жизни, когда его зазывают в райские кущи? Разве придет кому-то в голову отказаться от достатка ради вечного безнадежного прозябания? «А как же Саша?» — шепнул ей внутренний голос. «Что, Саша? Он хорош собой, он умен и честен» но никогда-никогда не заменит ей Германа, никогда не наполнит ее душу такой же любовью, никогда не удовлетворит ее прихотливых желаний напором своей стремительной, но, увы, такой неопытной страсти. И сколько бы он ни говорил, что Герман душегуб и преступник, сколько бы не приводил ей доводов против любви к нему, его поцелуи не стали от этого слаще, а руки – проворнее и нежнее. И пусть он требовал от нее клятв и заверений, и пусть она ему их давала, это совсем ничего не значит. Она вольна распорядиться своей жизнью, как ей угодно. В конце концов, он сам виноват. Давно бы уж мог придумать что-нибудь, чтобы раздобыть денег, а не заставлять ее мерзнуть без дров в холодном доме. Последняя мысль так раздосадовала Алису, что она даже топнула ножкой, промолвив тихо.